Глава 19. Следующий день выдался невыносимо скучным и нескончаемым. Проснувшись, мы позавтракали очередной барандой, сходили умыться в ещё тёплую баню. Мылись долго, сознанием дела. Если и вечером решим ополоснуться, то действительно, медвежонок будет не за горами. Но ну а дальше началась скука скучная. Яран был занят, отряды лесных были на подходе. Постоянно прибывали одиночные разведчики, описывающие обстановку в княжеском городе. Поняв, насколько я далека от этого всего, оставила мужа и сбежала к Красе. Девушкой она оказалась наимилейшей. Вообще ни с ней сразу подкупало то, что она не тоясь давала понять, что и нужно, и каково она мнение о происходящем. В общем, камень за душой не таила и лестью до да подхалимства не страдала. Напротив, Крася была прямая как доска. Куда только всё её коварство делать? Я уже и забывать стала её пересолённую картошку. Но было и было чего уж. Наблюдая за тем, как она принялась осаждать нашего бедного лося, мне оставалось только гадать, через сколько бедный мужик сдастся на её милость. Но Фав держался молодцом, видимо, решил набить себе цену и не казаться лёгкой добычей. Он упорно делал вид, что абсолютно не замечает томных взглядов нашей нутрии. Этот фи какой разборчивый лось не нахвалил её стрепню и игнорировал все попытки ради неё принарядиться. Но к вечеру случилось жутко непредвиденное обстоятельство. Наш сахатый зачесался, Насильно у Садифово Напал, мы принялись обследовать жилиору Сахатова и обнаружили самые обыкновенные гниды. Да что всё разорвало! Медведям взревел бедный лось. Как так можно жить? Вы вообще люди или свиньи? вопрошал он, не пойми у кого. Но мы с Краси на всякий случай пожали плечами. Ты успокойся, Фаф. Я мигом изведу это заразу, с похватилось внутря. Я же рядышком с человеческой деревней жила. Дай мне час. Я к лекарю нашему сбегаю, нужных травок возьму. И ни следа от этой заразы не останется. У меня зачесалось разом всё. Я не переставая скребла ногтями голову, шею, руки. И мне принеси, а, жалобно протянула я. Да это нервы у тебя, отмахнулась от меня девушка. И всё же, закончучила я. Кажется, у меня даже пятка зачесалась. Ну и мнительна ты, проворчала Крася. Вот какая есть, неси и мне, разворчала, взгляде на её недовольное выражение лица. И вообще, я обратно в лес хочу. Да все уже пожалели, что сюда сунулись, тяжело вздохнул Фав. Ну чего уж поделаешь? Ещё день-два и снимемся. А там уж последний бой и территория наша. Выдохнув, я поскребла пятерню затылок. И дальше не пойдёте? уточнила, расчёсывая уже шею. Дальше там перевёртыши с соседнего леса земли под себя подминают, пробормотал Крася. А, я кивнула. Оказывается, эта война куда обширнее. А я думала так, местный конфликт. Мы весь мир под себя подминаем, Лиза. Фав глядя на меня, тоже принялся чесаться. Надоело нам смотреть, как люди и себя губят, и наш лес портят. Терпение лопнуло. Теперь всё будет по-нашему, по звериным законам мир строить будем. Больше вопросов я не задавала. Крася метнулась к Хайтару и действительно, принесла в мешочках кучу листочков, тёртую кору и зачем-то жир в бачонке. Остаток вечера был посвящён несчастному лосю и его беде. В итоге мы не просто избавили Сахатова от его страшной заразы, но и подстригли, а ещё подшумок и побриться заставили. Видный мужчина оказался, когда прихорошился. Карася просияла и, кажется, теперь окончательно убедилась, что вот оно её счастье. Жаль, что только пока в руки не даётся. В маевшись, я поплелась в дом, где временно остановились мы с Араном, и хоть бабка со своей дочкой и присмирели, но я ловила внимательный и завистливый взгляд малашки, обращённый на меня и моего мужчину. Она из-за дёжки готова была выпрыгнуть по первому свисту, только мой медведь действительно на неё и не глядел. Подходя к калитке, я насторожилась. Со стороны леса доносились страшные крики. Обойдя дом, глазам не поверила. На нас лавиной неслись воины, и что-то мне подсказывало, что не лисные это были. "Лиза в дом!" крикнул выскочивший мне на перерез и оран. "Это дезертиры, я не очень голодные. Им нужна наша провизия. Сиди тихо и не высовывайся, и всё будет хорошо. Мы легко отбьём это нападение". Подбежав ко мне, мой перевёртыш рывком скользнул по моим губам и толкнув в сторону дома. Всё будет хорошо, милая. Сейчас мы совсем разберёмся и уйдём обратно в лес. Не нужно было нам сюда приходить. Кивнув, я проследила за ним взглядом. Следом за своим воеводой рванула на врага и фав. Несмотря на слова Иарана, я испугалась. Уж больно много мужиков на нас пёрло. К тому же, отчаявшись, обняв себя за плечи, отправилась в дом. Хозяйки обнаружились на месте. Они о чём-то переговаривались, а за виде меня смолкли. Не обращая на них внимания, я подошла к нашим сероранам спальникам и принялась быстро собирать все вещи. Я верила в своего мужчину. Если он сказал, что всё скоро закончится и мы уйдём, значит, так и будет. Складывая свой свитер в рюкзак, я поёжилась. Спиной ощущала недобрые взгляды, да и тревожно как-то было. Завязав тесёмки, отложила свои вещи в сторону и принялась скатывать спальники, когда дверь тихонько скрипнула. Резко обернувшись, заметила трёх неопрятного вида мужиков, и это явно были не деревенские. Слишком вид потрёпанный. дезертиры. Я замерла, а вот старуха нет, спустившись с печи, она радостно пошла встречать гостей. Малашка же бросила на меня полный триумфа взгляд. "Что же вы, касатики мои, долго так?" запричитала Карга. "И ещё же вчера с ночи всё оговорили. Дык да пока пробрались окольными путями. Ну где она?" Мужики пошарили по комнате взглядом и натолкнулись на меня. "Это значит, жонка воеводы. Она самая", подтвердила Малашка. "Но не собрали, уже хорошо". Детина нечасно развернулась в мою сторону и достала дубинку. Вот тут я поняла, что дело моё дрянь. Оскалившись, взглянула на баб. "Что зыр, конечно?" хохотнула старуха. "Коня из хорошего за тебя продуктами отвалит, а мужик твой Коля от тоски не сдохнет. Так вот к доченьке моей пристроится". "Не сдохнет, я утешу", радостно закивала вшивая гадина. Мужики наступали. Старуха за их спиной годливо растягивала губы в улыбке. Вот крыса старая, не пронело её. Я ран вам головы за меня с шеи снимет, зарычала я. Себе же могилы роете. Так, скажем, ушла ты сама, прошипела карга гадюкой. Людей увидела и к врагу переметнулась. Не поверит, уверенно рявкнула я в ответ, а сама от мужиков пятилась. Мой взгляд метнулся к рюкзаку. Не вовремя я его за все те сёмки застегнула. Ой, не вовремя. А какой резон намульгать? засмеялась старуха. Ты не слушай её, касатик, по башке задвинь да в мешок. Лесные с вашими недолго возиться будут. Да кто они наши, отмахнулся мужик. Так, сброд, свойско князе возбежавший. Мы там просто народ переполошили, добрякнули да где надо. Что тут на третьей легией с зерном десяток лесных? Те с голоду и ломаний не проверяя, дурачьё. Вот и славно, бабка потёрла руки. Выручку всю в семью, как и договаривались. Конечно, матушка, улыбнулись мужики. Не обманем. Ты главное запах наш скрой, травкой нужной посыпь. Ведь не учиули же нас до этого? Посыплю, сынок, не учим от следы скрывать. Вы смотрите мне, никуда не сверните, прямо нашими тропами и до тракта. До да сважи и Арант первым и спросит, напомнила я о себе. Лучше забудьте и сидите смирно. Деточка, старуха выпятила грудь и упёрла руки в бока. Лесные то не люди, они милосердием страдают. У них же дураков в правильных даже разбойников нет. А ты почитай в их логове и сидишь. Не тронет твой добренький старуху-то дрожащую и девку молодую. Напоём ему сказок и про нивницон. Запаха чужого нет, а ты своим ходом влез. А характер показала, гордость у тебя или ещё что, а? Мой яран, взревела я по чище медведя. Кузнец твой мужик совестливый, война на редко бывает, опыт у него немного, а люди же к этому привыкшие, куда ему против нас? Хватаю брынь, время уходит. Мужик рванул на меня, взвизгнув и отскочив, и бросил в него пустой казанок, стоявший на лавке. Послышался странный звон. Я обернулась в поисках ещё чего по увесисти и вдруг в глазах моих потемнело. Качнувшись, неустояла на ногах и осела мешком на пол. Малашка, на ну чего так сильно бьёшь? А если голову ей раскроила? Нужна она князю дохлая эта. Эта девка живучая, весело затараторила мерзавка. Её так просто не уложишь, в ушах звенело. Мои ноги подняли, и мужики принялись делать с моим телом что-то странное. Свет померк, и я сообразила, что нахожусь в мешке. Меня подняли, из моих уст вырвался болезненный стон. Заткни её, то спалишь, что там баба придётся отбивать добычу. Мою голову снова окутало пламя боли. Второй удар заставил моё сознание померкнуть.